Глава тридцать пятая. Сражение под кальядой. А если разница, стоишь ты с пехотой по центру, готовясь принять на себя основной удар и первый броситься в бой? Или с фланга верхом ожидаешь сигнала? На первый взгляд кажется, что разница огромна. Но когда отрубят в наступление, разница исчезает. Беги вперед и убей всех. Разве что верхом пока непривычно. Отчаянно колотится сердце. «Ренардо где-то там, но его есть кому защитить, он в безопасности. И всё же Хена не может не думать о нём. Вражеский маг умеет насылать временную слепоту и видение. Его работу уже довелось испытать войскам Гольярдо. Да и сама Хена встречала такое раньше. Сложность колдовства в том, что оно не видит своих и чужих, бьёт по всем разам. В теории можно разделить, но на практике Хена не видела, чтобы кто-то умел пользоваться». Не здесь и не сейчас. Бросок магии, как снаряд катапульты, уничтожить как можно больше врагов перед рукопашным боем. В самом начале сражения маг бьет, пытаясь дезориентировать врага, и ставит защиту для своих, чтобы чужая магия их не накрыла. Когда бой начался и все перемешалось, имеют смысл только точечные удары. По войскам подкрепления, наступающим со стороны. Маг должен оставаться в стороне и видеть всю картину боя. Только тогда это будет иметь смысл. Без сигнала. Шух! Оглушающий заряд Рейнарда сорвался и полетел через поле по дуге. Его видно по мерцанию, ощущаешь по вибрации воздуха. Где-то бабахнуло, и почти тут же в воздухе вспыхнул щит, ограждая от вражеской атаки. Ударить и защититься самому. Лучники приготовились. Огонь! Стрелы вспыхивают, ударяясь о щит, сгорают. И снова белые всполохи в небе, и словно рябь, и сигнал для пехоты. Пока люди еще бегут, магу нужно ударить по чужому строю и не дать поразить своих. Хорошо, если магов несколько, но одному приходится выбирать — защита или нападение. В атаку. Топоты рев тонут под магической завесой, в ушах звенит, конница ждет. От ожидания сводит пальцы, Хена не привыкла так долго ждать. Ее тянет вперед, туда, в ревущую толпу. Она должна делать хоть что-то. Она оглядывается на других. Лошадь топчется, чувствуя ее нетерпение. Когда ждешь, кажется, что разница между рыцарями и пехотой огромна. Ты здесь, они там, они уже вступили в бой, а ты смотришь. Но когда, наконец, в атаку трубят уже тебе... Нет, нет никакой разницы. Беги и убей. Бог разрывал от боли. Клинок скользнул у ребер, между стальными пластинами доспеха. Новая броня смягчила удар, но досталось все равно. «Держись рядом!» бросил ей Тони перед самым началом. Хена кивнула. Да, так разумнее всего. И это спасло ей жизнь. Она не слишком привыкла сражаться верхом. Ее сдернули с лошади, чуть не снесли голову. Но Тони успел первым, разрубив того кит-хартса от шеи до подмышки. Да он просто чудовище в бою. Не часто увидишь такую силищу. Но и Хена не осталась в долгу. Прикрыла, когда ему пытались ударить в спину. Она быстрее и всегда лучше контролирует по сторонам держалась рядом, не давая никому подойти сбоку. Может быть, ей не хватает силы и напора, но в защите она всегда сражалась хорошо, отлично понимая свои сильные и слабые стороны. Вот так, в паре, как когда-то с Карлосом. Это привычно. Тони прокладывает дорогу сквозь китхарский строй, она прикрывает его, давая возможность сосредоточиться на главном. И все же пропустила один удар, не успела. В запале не осознала сразу... В боку обожгло, но ведь не убило же. Она сражалась еще и даже успела понять, что китхарцы понемногу уступают. И вокруг почти не осталось врагов, когда в глазах начало темнеть. Хена остановилась, выдохнула, поняв, что больше не нападают никто. И вдруг подогнулись ноги. Упала на колени. Больно дышать. «Хена!» – окликнул Тони. «Все хорошо!» – она махнула рукой. Поняла, что рука в крови. Он кинулся к ней. «Все нормально, Тони. Это царапина. Просто я отдохну, и все. Если бы что-то серьезное, она была бы уже мертва, не сидела бы тут, не дралась бы дальше. Ты держись, я вернусь за тобой». Китхарцы отступали. Тони с остальными кинулся преследовать их. Хена осталась. Легла на спину, глядя в небо. Где-то над ней высоко прочертила небо магическая стрела. Вспыхнул щит, а потом всё незаметно провалилось во тьму. Очнулась, когда её пытались затащить на лошадь, грузили как мешок. «Эх, что?» — только и смогла она. «Жива!» — обрадовался Тони. «Вот и славно! Сейчас тебя подлатают!» «Мы победили, да?» «Победили!» — согласился Тони. «Нас чуть не накрыло под конец. Их маг решил ударить по нам напоследок со всей силы. Но наш принц не подвёл». «Прикрыл. Мы даже фатхали в плен взяли. Ты и держись, все хорошо будет. Крови много потеряла, но это ничего». Она пыталась узнать, как там Рейнарда, хотела увидеть его, но ей сказали, что он отдыхает, спит после сражения. Не стоит мешать ему. Магия забирает силы, ему нужно восстановиться. Да и самой Хене тоже не мешало бы лежать. Рана у нее несерьезная, жить будет. Но отдыхать надо». Хена хотела было пойти к нему все равно, но без посторонней помощи, даже сделав пару шагов от кровати, начала покрываться потом, ноги дрожали. Ладно, если Рейнарда спит, то она успеет еще, но лежать все равно долго не вышло, потому что вечером Тони потащил ее отмечать победу с рыцарями» в буквальном смысле потащил, подхватив под руки. Но он здоровый, лось, ему не сложно Тем более, что к тому моменту он и сам был слегка навеселе, и спорить с ним было решительно невозможно. Леди Алехандро и лорд Гальярда вместе с ними. «Рад, что ваша рана не слишком серьезна. Вас можно поздравить с первым боем в новом качестве». хени сунули кубок, усадили, налили вина. «Благодарю вас, милорд. Ей было слегка неловко пить в такой компании». И вообще слегка неловко. Наверное, с большим удовольствием она пошла бы посидеть у костра с солдатами. Но всё равно придётся привыкать. Да и для солдат она теперь тоже чужая. Леди. Нет, с ещё большим удовольствием она бы пошла к Рейнардо. Тихо влезла бы ему под бок и уснула бы рядом. И ничего больше не надо. Почему же она не там? А как Рейнардо? Спросила она. Мне сказали, он спит, его лучше не беспокоить. — Да вы не волнуйтесь, миледи! — Гольярда широко усмехнулся. — Отдыхайте сами, вы заслужили! За вас! — Она отлично сражалась! — поддержал Тони. — За леди Алехандро! Да пошло все к шушакам! Хена тоже имеет право расслабиться. Они выиграли битву, в конце концов, и это ее победа тоже. Теперь Китхар снова ждет их.